Три телки. Жил был крестьянин, звали его Дедушка Кихей. Однажды утром в базарный день отправился он в город купить себе телку. Пришел Дедушка Кихей на базар и стал присматривать себе подходящую телку. А телк много пригнали из окрестных деревень. Больше всех приглянулось Дедушке Кихею. Красивая карие телка, рослая, гладкая, она лениво мигала глазами, и дедушка не мог отвести от нее глаз. Какова телка, сказал продавец. Посмотри, какая толстенькая. Другой такой сегодня на всем базаре нет. Ничего, видная телка. Сколько просишь за нее? Как тебе сказать? Ну ка, дай сюда руку. С этими словами продавец сунул руку кихею в свой рукав. В рукаве, незаметно для других людей, он подал Кихею несколько пальцев, показывая этим способом свою цену. Таков обычай у японских барышников. — За эту цену недорого, пожалуй? — Ну что ж, покупаю. Тут они вытащили руки из рукава. И приговаривая, ладно, ладно, ударили по рукам в знак того, что сделка состоялась. Знаешь, дедушка, ты эту телку выкормишь, и через год возьмешь за нее втрое. Не скажи, небось и корм тевом много станет. На этой телке хорошо не заработаешь. Но все же дедушка Кихей был доволен. Он расплатился за телку и повел ее по улицам пощелкивая языком. пш ц ц -пш ц ц ой смотрите, какая славная тёлка идет! кричали ребятишки. И дедушка Кихей, слыша эти похвалы, нарочно шел не торопясь. «Вот что!» — подумал он. «Зайду-ка я к старому приятелю, мастеру Гетта. Наверное, и сам хозяин, и подмастерье...» Станут на перебой разхваливать мою телку. Мастер Гетта был из той же деревни, что и дедушка Кихей. Он жил на краю города. И дедушка, как только случалось ему идти мимо, всегда заходил к мастеру, чтобы поболтать и выкурить трубку с приятелем. Здоров, Кихей, сан. Давно не заходил. Ого, какую замечательную телку ты купил приветствовал мастер-дедушку. «Сегодня как раз базарный день. Вот я с утра отправился из деревни и купил эту телку. Лучше не было на сегодняшнем базаре. Ей всего четыре месяца, а посмотри, какая она большая и толстая!» Дедушка Кихей радостно ухмылялся и, не переставая, хвастал покупкой. Привязав тёлку к изгороди, Он достал трубку, но в кисете у него не оказалось ни щепотки табаку. Всего за пять-шесть домов была табачная лавка, и дедушка Кихей побежал туда. В это время подмастерье ее Иосакицы, который до сих пор молча стругал Гетта, поднял голову, посмотрел на тёлку и сказал. Хозяин, уж больно дедушка Кихей расхвастался своей тёлкой. Если ты обещаешься меня угостить, я, пожалуй, ради шутки украду телку, когда Кихей поведет ее домой. Ясакица был молчаливый человек, но иногда он выкидывал удивительные штуки. Что ты, ведь Кихей сан ведет ее на веревке? Как же ты ее украдешь? Правда, можно повалить Кихея и силой отнять у него телку. Но это уже будет не воровство, а грабеж, — сказал мастер Гетта. Нет, хозяин, так не годится. Я и без этого ловко утащу тёлку. Ты меня только угости как следует. Угощу, угощу, будешь доволен. Тут Ясакицы, очевидно, с какой-то целью, взял с полки пару новых Гетто и вышел через черный ход. Ясакицы знал, где живет дедушка Кихей. Знал также, что по дороге в трех километрах от города есть роща криптомерий. Дедушка Кихей купил табаку, вернулся и набил трубку. Наговорившись вдоволь с мастером, он отвязал телку и собрался в путь. — Ну, прощай, буду в городе, зайду. — Заходи, заходи. — Отличную телку ты купил. — По дороге следи за ней хорошенько. — Ну, что там? Когда я выкормлю ее, опять приведу в город на базар. Дедушка Кихей, ничего не подозревая, повел свою телку домой. Пройдя километра три, он вошел в рощу. пш т ш щелкал языком дедушка Кихей, понукая телку. Вдруг он увидел посреди дороги совершенно новое, еще не затоптанное гетто. Ого! Новое гетто валяется! Должно быть, кто-нибудь купил в городе, да по дороге и потерял. Старик раздумывал, поднять или не поднимать гетто. Нет, что я с одним буду делать? Пробормотал он и побрел дальше по лесной дороге. Пройдя еще с километр, он неожиданно увидал на дороге второе гетто. Ой, еще одно валяется. И по размеру, и по цвету совсем такое же, как и первое. Как и есть пара. Раз так вернусь и подберу. Дедушка Кихей, радуясь своей удаче, решил вернуться за первым гетто. Однако снова тащить за собой телку. Было бы в тягость, и дед привязал телку к дереву у самой дороги. Затем он вернулся и подобрал гета. Ну вот теперь как раз пара, подумал он. Но когда пришел на то место, где оставил телку, там ее не оказалось. Батюшки, пропала моя телка. Я ее так крепко привязал, а она все-таки убежала. Он искал телку по всему лесу, но ее и след простыл. Конечно, геты эти были разбросаны ее сакацией. Пока дед ходил подбирать гетта, тот стащил телку и сразу же повел ее в мастерскую гетта другой тропинкой. Ну что, хозяин? Ловко я все устроил. Молодец, я доволен твоей шуткой. Потеряв посреди рощи свою тёлку, дедушка Кихей вернулся в город и опять зашел к мастеру Гетта. — Беда со мной приключилась, — вздыхал старик. — В роще криптомерий сбежала тёлка. А может быть, ее кто-нибудь украл? Придется мне возвращаться на базар и купить взамен другую. Вот несчастье-то! — Скажи, пожалуйста, — посочувствовал мастер. Как же это ты не доглядел? Жалко, что так случилось, но все-таки незачем тебе идти на базар. У меня тоже есть прекрасная телка, я бы продал ее тебе недорого. В первый раз слышу, что ты держишь телят. С каких же пор ты этим занялся? Совсем недавно. Эй, Ясакаций, приведи котелушку из сарая. Ясакаций привел украденную тёлку. «Да, это тоже хороша. И ростом, и мастью совсем как первая. За сколько продашь ее? Продам-то. Пожалуй, за ту же цену, что ты отдал сегодня на базаре». «Помилуй, твоя гораздо хуже моей. За ту же цену нельзя ее покупать». Мастер Гетта засмеялся. «Ну, знаешь...» Вряд ли она хуже твоей. Нет, право, хуже. Если скинешь малость, я бы купил. Йосакицы чуть не лопнул, сдерживая смех. После долгих переговоров дедушка Кихей купил у мастера телку и снова отправился в путь. Здорово хохотали после его ухода и мастер, и Йосакицы. — Слушай, хозяин, разве не забавно? — Давай я еще раз украду ту же тёлку, — сказал Йосакице. — Мрозь, как ты неловок на этот раз, кихей будет зорко смотреть за своей тёлкой. Пустики, я еще раз попробую. Получив разрешение мастера, Йосакице торопливо вышел из мастерской, на этот раз с пустыми руками. Он побежал по ближайшей тропинке в ту же рощу криптомерии, которую должен был пройти старик, и стал там дожидаться, спрятавшись за деревьями. Наконец появился дедушка Кихей, ведя за собой тёлку. Как только её услыхал его шаги, он, подражая голосу теленка замычал. м м Дедушка Кихей обрадовался: "Ага!" Уж не моя ли эта телка мычит! Он быстро привязал к дереву купленную у мастера телушку и кинулся ловить первую. Эй, эй! Где же она? Где она? кричал Кихей. Му! Му! Слышалось все дальше и тише. Наконец голос совсем смолк. Ясакийце заманил старика далеко, а сам окружным путем Выбежал на дорогу, отвязал телку и потащил ее к мастеру Гетта. Дедушка Кихей долго искал телку, облился потом искавши, но так ни с чем и вернулся на дорогу. Смотрит, и второй телки нет. Что за напасть такая? Дедушка так испугался, что ноги у него подкосились. «Какой сегодня несчастный день!» — сказал он сквозь слезы. «Одна беда за другой!» Он хотел было идти в деревню, но вспомнил о жене и детях, которым обещал привезти из города телку. Как немного поистратился дедушка, но нельзя же было возвращаться с пустыми руками. И вот он опять пошел в город к мастеру Гетта. «Ах, беда, земляк!» — Телка, что я у тебя купил, тоже сбежала, — проговорил дедушка сквозь слезы. — Вот так несчастье, Кихей-сан! — Должно же так случиться. Знаешь, у меня есть еще одна телка. — Может быть, ты купишь? — сказал мастер, напуская на себя серьезность. «Йосаки — Йосакице! — прибавил он. — котелку, покажи ее кихей -сану. Да весь от смеха, Ясакитцы опять вывел ту же тёлку. — Что за телк такая? Подозрительно что-то! процедил Кихей, с удивлением рассматривая телушку. Тут мастер не выдержал и расхохотался. Прыснул Ясакитцы, покатились со смеху и другие подмастерья. Сам дедушка Кихей понял веселую шутку. И залился. Ха-ха-ха-ха! ха ха ха Вот так здорово! Я трижды одну и ту же телку покупал. Дедушка Кихей угостил ее сакицы, а затем веселый вернулся домой в деревню.